Совершенно невыносимо Бритый охранник выдал ему синюю полиэтиленовую накидку и такие же бахилы Стальберг молча кивнул Боялся сказать хоть слово, чтобы не спровоцировать рвоту В комнатке, куда его провели, сильно пахло дезинфекцией Но помогало мало Никакие духи в мире не могли бы заглушить пропитавшие стены чудовищное зловоние — Милли вас проводят, сказал Бритый. — зрелище не для слабонервных, но раз вы так настаиваете... — На проблем! — Стальберг постарался сохранить все ту же обезоруживающую улыбку. — Если что, можем пройти прямо на... — Мне бы хотелось увидеть все стадии. — Только если вы в самом деле готовы. Это, знаете ли, не совсем обычная экскурсия. Не сайдсин. Парень ухмыльнулся. «На проблем!» — повторил Стальберг, застегнул кнопки на накидке и надел большие, не по размеру пластиковые перчатки. В комнате появился еще один мужчина. «А вот и Милле, сказал охранник. «Милли! Мистер Робертс!» Стальберг пристально посмотрел на вошедшего и произнес по-шведски «гудак». Тот, не глядя в глаза, кивнул. Он, видимо, торопился. Так не отошел от двери, стоял и придерживал, чтобы не захлопнулось. — Спасибо! — Стальберг двинулся к выходу, стараясь унять внутреннюю дрожь. Он уже знал, что ему предстоит увидеть.